Лаура закончила писать конспект и устало потянулась. Очередное задание выполнено. Вот только покинуть библиотеку не получится. Надо решить еще несколько задач. И лучше сделать это там, где под рукой все необходимые справочники, чем потом бежать обратно из комнаты. Почему-то ее группе в этот раз не повезло. То ли наличие проверяющего на занятиях так повлияло, то ли просто настроение у преподавателя испортилось, то ли результаты последней контрольной оказались хуже, чем все ждали, но задали им столько, что делать не переделать. А сдать задание надо уже на следующий день перед лекцией. То есть списать возможности не будет, потому что занятие стоит самым первым. Разве кто-то будет тетрадь на ночь просить, вот только помогать таким просильщикам себе дороже? Своё задание они сдадут, а твоё в комнате забудут. Мысленно поругавшись на вредного преподавателя, девушка открыла другую тетрадь и задачник и принялась внимательно читать условия. «Вроде и не сложно. Но можно легко запутаться в мелочах, поставить неверные векторы и допустить грубую ошибку, за которую сразу снимают бал. «Добрый день!» Рядом с ней остановился незнакомый мужчина. «Могу я отвлечь вас буквально на пару минут?» «Добрый!» «Вообще-то мы в библиотеке, тут не принято шуметь». Девушка попыталась скрыть недовольство, вот только отвадить подошедшего не получилось. «Не беспокойтесь, сотрудники разрешили мне немного пообщаться со студентами». «Хорошо». Лаура постаралась быстро взять себя в руки, потому что поняла – это инспектор из той самой комиссии. «Но я всего лишь студентка первого курса. Вряд ли я смогу помочь вам». «Не переживайте», – улыбнулся тот. Девушке оставалось надеяться, что улыбка искренняя. «Скажите, вам нравится в академии?» «Да, очень», – почти честно ответила она. Но «Не жаловаться же, что некоторые преподаватели – тираны и деспоты, заваливают бедных учащихся заданиями так, что в таверну не выберешься». «Я давно мечтала сюда поступить и до сих пор не могу поверить, что стала студенткой. А вы слышали что-то о возможном закрытии?» «К сожалению, да. Лаура только поразилась, насколько топорно действует этот маг. Или он не привык вопросы задавать, наверное?» «В этом случае мне придется уехать из королевства, потому что я вижу себя в будущем только занимающейся магией». «Даже так?» — Вновь это ласковая улыбка – «Но как вы сами думаете, возможно ли такое? Вы же взрослый человек, должны иметь свое мнение». «Да», – она демонстративно вздохнула, – «я взрослый человек, у которого есть свое мнение, и мне кажется, что кто-то хочет закрыть это учебное заведение, просто слишком странно, не находите, сначала заменяют ректора, нет. Если бы это был очень хороший управленец или, напротив, безумно талантливый маг, то мы бы не беспокоились». Но когда я узнала, что назначен человек, который не понимает ни в магии, ни в руководстве учебными заведениями, то была удивлена. Ну и проверка, которая сейчас идет. Согласитесь, если назначают нового человека, его контролируют, но не так жестко. Поэтому я уже сейчас думаю, где мне будет лучше учиться в следующем году и как сделать, чтобы не терять год обучения. Возможно, придется изучать материалы самой. Новый тяжелый вздох, призванный показать, что самостоятельно изучать магию практически невозможно. Разве что теорию, задачки решать, а практиковаться она не сможет, пока не поступит в новое учебное заведение. «Спасибо. Вы даже не представляете, как помогли мне», – произнес инспектор, после чего направился к другому столику, облюбованными магами выпускного курса. Лаура краем глаза проследила за мужчиной, после чего вернулась к заданию. Даже если до экзамена в дело не дойдет, им должны выдать бумаги с промежуточной аттестацией и характеристикой. И очень не хотелось бы видеть там надпись «удовлетворительно». Желание послушать, о чем будут разговаривать мак и ребята со старшего курса, было велико, но девушка заставила себя подавить любопытство. Не самая лучшая идея. Подойти незаметно не получится, все-таки сидели эти студенты довольно далеко от книжных стеллажей, а подслушивающие заклинания проходят только в конце второго курса. Поэтому лучшее, что она могла сделать – продолжить выполнение задания.